96. Февраль 12. -е. Лучше стоять на своих собственных ногах, лучше плавать в своем челне, лучше идти самому, чем на поводу, лучше надеяться на свои силы, чем на чужие. Щит света не всегда к нашим услугам. Как же тогда-то его нет? Даже шлем, щит, оружие света нуждаются в умении пользоваться ими. Рука нужна твердой, чтобы держать щит. Закалка духу нужна. Смена противоположных условий служит такой закалкой. Сперва друзья и близкие около, потом одиночество. Сперва явная опека и защита, потом без них. Так на чередовании противоположности закаляется дух. Палаты дворца и угол сапожника — хорошая иллюстрация изменения условий воплощений Также характерно для ускорения опыта разнообразия быстро меняющихся внешних условий данного воплощения. В этом можно усмотреть заботу того, кто ведет. Но нужно доверие, чтобы использовать до конца даваемые возможности. Без доверия водящие руки они теряют свой смысл.